Соня увидела на тротуаре какой-то чёрный люк. Ох, как же я сразу не догадалась! Обрадовалась она и побежала домой за специально приготовленным для эха мешком. Эй! Крикнула Соня, заглядывая в люк. Эй, отозвалось из темноты эхо. Что ты там делаешь? Ха, живу я здесь! Выходи! Это зачем? Поговорить надо! Да некогда мне! И так без обед сижу! тебя и поймаю!» «А колбаски не хочешь?» «Ну, давай!» «Там! В мешке лежит!» Крикнула Соня и стала спускать мешок в люк. Почувствовав, что эхо попалось, Соня изо всей силы дернула веревку и, затянув мешок, стала тащить его наверх. Эхо оказалось на редкость тяжелым. Наконец, мешок показался из темноты. А за ним... А за ним Соня увидела...